Батис смотрел на меня взглядом девственницы, которая приближается к осиннику. Целую вечность он в одиночестве или с посторонней помощью защищал маяк, и лапы чудовищ не коснулись плит его святилища, а теперь я предлагал ему открыть дверь. Тысяча мёртвых чудищ. Батис, сказал я, чтобы это число разбудило его скудное воображение. А кто будет дёргать рычаг детонатора?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 А сейчас, Батис. Нет, я ничего не вижу. Ничего. Я хотел убедиться в этом сам и движимый нетерпением приблизился к балкону. Вернитесь к люку, завопил Батис. Немедленно, чёрт вас побери! Вы что, хотите, чтобы нас убили? Он был совершенно прав. Люди ещё могли укрыться от луча прожекторов и напасть на нас неожиданно. А я тоже ничего не видел. Лишь слабый свет керосиновых ламп, распределённых на каждом витке лестницы. Огонь дрожал при малейшем движении воздуха. «Два!» — сказал Батис. «Где они? Где?» — закричал я со своей позицией, требуя уточнения. «На востоке. Идут сюда. Их четверо. Пятеро. Не могу засчитать. Не стреляйте. Пусть подойдут ближе. И пусть увидят открытую дверь». Этот обмен краткими телеграфными репликами обжигал мне нервы. Кап ходил по балкону, вглядываясь в темноту. Я целился из Ремингтона в люк. То и дело... вглядываясь на батиссе и спрашивая, нет ли каких-нибудь новостей снаружи. Это едва не стало роковой ошибкой. Звон разбитого стекла привлёк моё внимание. Керосиновые лампы на нижних ветках лестницы потухли. Как? Они уже здесь, закричал я. Мне были слышны их звуки там, внизу. Я успел заметить лапу, которая схватила третью лампу. Теперь большая часть лестницы оказалась в темноте. Нижний этаж превратился в чёрную дыру, откуда до меня доносился концерт лягушиных голосов.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 Между нами была только одна лампа. Мы посмотрели друг другу в глаза. Да, прямо в глаза, и тонны ненависти излились в небольшое пространство между нами. Чудовище казалось не одним из видений святого Антония. Мы в полном смысле этого слова принюхивались друг к другу, каждый соизмерял силы и возможности противника. Святой Антоний. IV век, Египет. один из первых отшельников в истории христианской церкви. Он провёл 20 лет в пустыне и не поддался искушениям дьявола, который являлся ему в виде змей, драконов и других фантастических существ. Существо сидело на лестнице, упёршись широко расставленными руками в следующую ступеньку. Это позволило мне заметить деталь, которая многое объясняла. На одной руке у него не хватало половины пальца и части перепонки. Чёрный гной и запекшейся кровь на рубцах смотрелись как одна отвратительная язва.